Глава 9 «Сбежим?» Клэр прищурилась. «Ага. На время свадьбы или совсем? От звания владык. Если совсем, надо взять с собой дитя». «Обожаю тебя!» Я обнял Клэр, вдыхая запах ее волос. «Нет, только со свадьбы. Это уму непостижимо две дюжины дней праздновать. У меня здоровья не хватит столько гулять». «А гости?» Пусть себе веселяться и мы без нас хорошо. Уверен? В моем старом мире есть традиция. Молодожены уезжают после свадьбы в путешествия. Называется «Медовый месяц». Клэр посмотрела на меня с интересом. Вкусное название, а с медом что надо делать? Есть или намазываться? Пришлось отвлечься, выясняя причину медовости. И, скажем прямо, нам понравилось. «Очень подходящее название. Вот если бы еще за окном не шумели празднующие темные, было бы совсем чудесно». «Согласна», — вздохнула Клэр, когда во дворе замка принялись петь хором. «Давай сбежим. На месяц, говоришь, только ты и я». «Ага». «А куда?» Вопрос оказался сложным. Не знаю я местных курортов и достопримечательностей. «Кемнара?» Точно не годится, там ко мне питают не самые лучшие чувства. Хвицац – город последние недавней революции и неподходящее место для молодоженов. Тропический остров, где Джин разбил свою бутылку – заманчиво, но там не сильно дружелюбные обезьяны. Крутить им хвосты вместо отдыха не хотелось. Оргские пустоши – не то. Третья застава? Ну уж нет, слушать каждый день слова охотливого отшельника мне не хотелось. Получалось, что предложить-то я предложил, а достойного места выбрать не смог. Может, — Клэр пощекотала меня за ухом, привлекая внимание, — в Эльф-Дорадо. Там весело, гостиницы хорошие, развлечения всякие. Я говорил, что ты умница? Говорил. Но можешь повторить еще несколько раз. Решено. Едем в Эльф-Дорадо. Тем более, что фуфиндойский амулет с порталом отдал навсегда. Тогда собираемся. Из наших владыческих апартаментов в мою башню вел тайный ход. Узкая винтовая лесенка без перил. Сбегать туда и обратно буквально пара минут. Быстро переодеться во что-то попроще. Праздничный костюм оказался изрядно неудобным. Три минуты, чтобы закинуть в сумку необходимые вещи, и еще десять, чтобы вытащить все накиданное и аккуратно уложить. Между делом я забросил на дно сумки тот старый дневник. Если выпадет свободная минутка, надо расшифровать его до конца и выяснить, что же там случилось. «Уже!» — удивилась Клэр, когда я спустился обратно в спальню. «Подожди, я еще не закончила!» «Кстати, надо предупредить кого-нибудь, что мы не таинственно исчезли, а уехали в путешествие». «Да, это она правильно заметила. Если мы просто смоемся из замка, такой переполох поднимется, что мало никому не покажется. Землю перевернут, но пропавшего владыку отыщут. Вопрос, кому сказать, что мы уезжаем? Мумию? Нет, не стоит дергать старика». Он уже так наприкладывался к фляжке, что к утру забудет о разговоре. А еще о дите надо поручить позаботиться, свадьбу разрулить, указания всякие дать. Пожалуй, одной персоны здесь не обойдешься. Я вышел в соседнюю комнату, чтобы не мешать Клэр собираться, и позвал. «Казна!» «А? Кто? Чего? Где я?» Дверь на стене появилась как-то неуверенно, слегка дрожа, и то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. «Казна, ты чего это?» «Я? Я ничего. <смех> так слегка отпраздновала за ваше здоровье. Если магический порошок смешать с соком юмумбы и нырять туда махонькой дверцей, то получается очень симпатичный коктейль. Это меня казна вашего друга Голодона научила. Да». — Главное, не переусердствуй, а то кладовка утром болеть будет. — Кладовка? У меня нет никакой кладовки. — -а, а, это вы шутите. Ха -ха -ха. Смешно. Я подождал, пока казна просмеётся и шлёпнул рукой по двери. — Для тебя есть задание. Вам что-то принести? — Ага. Бабушку, Фуфиндуйского и Урубуку. По очереди, пожалуйста. И постарайся доставить их по-тихому. «Ладно, сейчас попробую. Тихо говорите, чтобы никто не узнал или просто не орать». «Казна! Не придуривайся!» Дверь с хлопком исчезла и тут же появилась обратно, выплюнув на ковер слегка помятого фуфиндуйского «Кто? Где? Нет-нет, у меня девушка есть, не надо меня целовать, она, знаете, какая ревнивая!» Эльф отмахивался и пытался стереть следы помады с лица. «Алло, Веня, очнись!» Фуфиндуйский проморгался, увидел меня и расплылся в улыбке. «Владыка! Спасибо, что спасли! Некоторые ведьмы такие навязчивые! Прямо не знаю, что делать!» «Вставай!» Я подал ему руку, помогая подняться. «Должен тебя опечалить!» «Уже разводитесь!» «Ну, не рекорд, конечно!» «Нет!» «Мы с Клэр отправляемся в свадебное путешествие». Брови Фуфендуйского поднялись, опустились и снова поднялись. «Как свадебное путешествие?» Эльф вытащил из кармана блокнот и быстро записал туда несколько строк. «Это владыческая традиция или заморская? Далеко придется ехать? Надо будет предложить другим клиентам, им такая штука понравится. А если еще обыграть?» «Потом расскажу, когда вернемся. А пока твоя задача занять гостей, чтобы они не обратили внимания на наш отъезд». «Ну, вы задачи ставите». Эльф вздохнул. «Придется всю программу менять. У меня столько всего было на вас завязано. Конкурсы с вами, похищение жениха, стуфелька невесты опять же. Ничего, придумаешь другие, я в тебя верю». «А может, передумаете?» «Нет?» «Ну, пожалуйста!» «Казна, верни этого товарища, откуда взяла?» «Не-не-не-не-не-не-не, не надо, я все понял!» «Вот и молодец! Справишься, получишь премию!» Я дал знак казни появившейся за спиной эльфа, и она сделала дверью, ам, забирая распорядителя. Почти без паузы казна появилась снова, выпуская урубуку и бабушку. «Владыка, а я вот!» Орк показал кубок в руке. «Пражную! снова видно! Вше девушки будут мои!» Он специально шепелявил, будто выбитые зубы и правда выросли. Я не стал его поправлять. Праздник же пусть делает, что хочет. «Ой, Ванечка!» Бабушка нахмурилась. «А что случилось? Ты соскучился? Рановато, однако!» Тебе с молодой женой надо общаться, а не со мной старой. Или вы поссорились уже? На какую тему? Политику, небось, обсуждали. А я всегда говорила, нечего в доме про неё говорить. Стоп, мы не ссорились. Фуфиндуйский обидел. Странно, такой приятный молодой эльф. Не волнуйся, мы сейчас ему ухи-то повыдергаем. Ба, да нет же! «Мы просто собираемся уехать в свадебное путешествие». «В путешествие! Свадебное!» Бабушка нахмурилась, прищуривая то один глаз, то другой. На четвертое прищуривание лицо ее разгладилось, и она улыбнулась. «Ах, вот оно что! Ну это вы здорово придумали, правильно? Нечего вам здесь делать, пока гости круглые сутки орут под окнами!» «Я бы тоже уехала, если бы это моя свадьба была. Молодец, Ваня!» «Или это Клэр сообразила?» «Умничка! Не зря ты ее выбрал!» «Владыка!» — очнулся Урубука. «Я сейчас соберу для вас подходящий эскорт. Тридцать-сорок скелетов, сотню орков. Не надо!» «Сеню возьмешь!» — кивнула бабушка. «Нет, мы поедем вдвоем!» «Да, конечно, возьмем с собой магическое зеркало, да, будем осторожны». «Ба, владыка и его ведьма наведут шороху на целую армию, если придется». «Хорошо», — старушка вздохнула. «Вы два взрослых мага, естественно, справитесь». «Тем более, что мы в Эльфдорадо». а — сплеснула она руками. Что же ты сразу не сказал? Даже и переживать не буду. Безопаснее место и придумать нельзя. Бабушка взяла урубуку под руку и потащила обратно в казну. Все, не буду мешать. Не волнуйся, за дитей прослежу. Гости сами справятся. Хорошего отдыха. Хлопнула дверь, и я остался в одиночестве. Хорошая у меня бабушка, понимающая. Уверен, без нас происшествий не будет. «Ваня!» — в комнату вошла Клэр, за которой бежал на лапках чемодан. «Я готова! Можем отправляться, только метлу возьму!» «Зачем?» «Ну...» — девушка замялась. «Тут же куча ведьм, а они падки до чужих метел. А моя хоть и старенькая, но в хорошем состоянии. Прямо не ведьмы, а угонщицы-рецидивистки!» Клэр пожала плечами. «Природа такая. Метлы — наша слабость. А в кодексе ведьм похищение чужой считается за добродетель. Значит, будем выручать твою метелку. Где ты ее оставила?» «Возле Соронника. Там специальная парковка с крышей». План спасения транспортного средства был простой. Вызвать казну, быстро выйти у Соронника, пока никто не заметил, взять метлу и обратно. Просто? Элементарно! «Получилось? Ага, как же!» Сперва нас обрадовала казна. Она так напраздновалась, что пользоваться ей было страшно. Дверь мерцала, то появляясь, то исчезая. А если я проходить через нее буду, а она исчезнет, разрежет пополам или выкинет куда-нибудь в подвал? Ну уж нет уж. Так что пришлось нам пробираться к сороннику пешком». Через двор путь был заказан. Толпы гостей, столы и танцующие парочки. Наверняка кто-то узнает, начнут орать горько, полезут с разговорами, придется искать другой путь. «В оранжерее есть тайный выход на стену», — вспомнила Клэр. Мы спустились по дальней лестнице на первый этаж. «Слушайте, это не дворец, это проходной двор какой-то». Возле входа в тронный зал собралась компания тёмных и слушала кого-то, изредка хлопая. «Кто это там вещает?» «Мы подобрались ближе, и я узнал голос. Мумий!» «О чём это он так пафосно?» «Величие владыки основано в первую очередь на уважении к своим сторонникам, а во вторую — в умении разглядеть талант и приложить его к правильному делу» муми отчаянно жестикулировал размахивая зажатым в руке чайничком посмотрите на урубуку кем он был мелким орочьем вождем в пустошах старик сделал паузу приложившись к носу чайника а теперь генерал доверенное лицо и герой сражений и все благодаря прозорливости владыки в ответ раздались бурные аплодисменты «Не знаю я, мумия, так близко. Решил бы, что старик ведет пропагандистскую работу. Но нет, он просто любит толкать пафосные речи, возвеличивая семью. Пусть развлекается. Когда еще мумий найдет столько благодарных слушателей?» Проскользнув мимо внезапного митинга, мы пробрались в оранжерею. «Вот здесь, за каткой. Клэр показала мне на самую обычную стенку». «Так-так, если я хоть что-то понимаю в тайных ходах, здесь должен быть рычаг, открывающий дверь». Но Клэр улыбнулась и шагнула прямо в стену. «Упс!» Закрыв глаза, я шагнул следом и чуть не сбил Клэр с ног. «Осторожней, Ваня! Зачем ты зажмурился? Это обычная иллюзия, ничего больше!» Я развел руками. «Что делать? Кому обычная, а кто-то первый раз сталкивается?» Куда дальше? Наверх. Поднявшись по лестнице, мы через такую же иллюзорную преграду выбрались на крепостную стену. Может приказать заложить этот проход? Зачем? Ну а вдруг лазутчики или враги штурмовать будут? Там защита встроена. Калькуара не пропустит чужого через такой лаз. Вокруг стояла ночь, и в свете факелов вышагивали караульные скелеты. Урубука специально не ставил сегодня дежури тёрков, чтобы никто из живых не пропустил свадебные торжества, а остальные мертвецы не удивлялись в виде меня и вопросов не задавали. Мы прогулялись по стене неспешным шагом, чтобы не привлекать лишнего внимания, и вышли к башне, около которой внизу стоял соронник и парковка для метел. «Вон она!» — Клэр указала пальцем на свою любимицу. «Ага, вижу». Все бы хорошо, но рядом стояла толпа ведьм и громко переругивалась. Пройти мимо них незамеченными было совершенно невозможно.